Глава 12. Вот уже сотни лет поселения во внешней системе жили своим замкнутым миром. Сперва они сосредоточились на том, чтобы выжить в спартанских условиях, затем на создании прочной и надежной экосистемы, а заодно экономических и социальных механизмов. Но теперь дальние балансировали на краю социальной и культурной революции. Желание молодого поколения порвать со старым реакционным режимом в городах-государствах на спутниках Юпитера и Сатурна. ознаменовала стадию перехода в духе теории Пригожина. Юные дальние жаждали осваивать новые территории: спутники Урана и Нептуна, Плутон, Эрис, сотни карликовых планет в поясе Койпера. Были те, кто хотел терраформировать Марс. Они предлагали разрушить одну из небольших лун Юпитера и использовать материалы для создания солнечных зеркал и производства тысяч тонн галоуглеводородов, которые создадут парниковый эффект и значительно повысят температуру планеты. В результате чего углекислый газ и водяной пар высвободятся из замерзшего реголита и еще больше увеличат атмосферное давление, возросшее после того, как китайцы сбросили на марсианские колонии комету. Колонизаторский дух процветал, и в сочетании с радикальными идеями постчеловеческого утопизма порождал социальные и политические волнения. Экономика внешней системы строилась на бартере и системе рациональных рангов. Статус определялся выполняемой волонтёрской работой. и участием в обмене научными, культурными и технологическими идеями и информацией. Однако сегодня самые лучшие и яркие представители нового поколения посвящали себя тому, что планировали создание новых группировок, намеренно противопоставляющих себя основной массе. Молодые люди покидали города и переезжали в оазисы, убежища и другие крохотные обители, создаваемые бригадами неутомимых роботов. А еще молодежь участвовала в яростных дебатах раскалывавших на фракции коллективы и семейные тресты, которые владели большинством космических кораблей во внешней системе. Последнее поколение дальних хотели использовать звездолеты для исследования космоса и транспортировки волонтеров, готовых основать новые колонии в дальних уголках солнечной системы. Однако их родители, бабушки, дедушки, прадеды превосходили их числом и постоянно одерживали победы на голосованиях. Во внешней системе каждый мог получить медицинское обслуживание. В результате средняя продолжительность жизни достигала чуть больше 150 лет. Поэтому демократии в городах и поселениях, коллективы и тресты на самом деле оказывались геронтократиями, осторожничающими, реакционными. Они вели бесконечные дебаты вместо того, чтобы принимать решения, предпочитали спорить, а не действовать. Старшее поколение обладало контрольным пакетом не только в сфере космического транспорта, но и в инфраструктуре поселений внешней системы. Старше утверждали, будто корабли необходимы для торговли внутри систем Юпитера и Сатурна и между ними, а строительство новых аппаратов не санкционировали из соображений экономии. Оазисы и убежища возводили роботы, они остались со строительства городов, и дешевле было их использовать, чем списать. Однако для космических кораблей подобные роботизированные заводы отсутствовали. Звездолеты в основном производили вручную корпуса и системы жизнеобеспечения. Можно было изготовить из алмазных и фуллереновых композитных материалов, для производства которых использовали залежи углеродных соединений, легко добываемых из ледяного реголита на большинстве спутников. Однако для термоядерных двигателей и систем управления требовались дорогие и редкие материалы, включая металлы. Будущие колонисты пытались энергично решить проблему. Они придумывали планы по созданию роботизированных заводов на подходящем астероиде, где можно будет добывать и обрабатывать металлы. а затем при помощи отстроенных на месте рельсовых пушек отправлять сырьё на Юпитер и Сатурн. Они спроектировали корабли, оборудованные световыми парусами и приводимые в движение зафиксированными лазерами или сложными химическими двигателями, изготовленными из керамики и фуллереновых композитных материалов. Этим нескоростным судам требуется десятилетия и даже больше, чтобы добраться до места назначения. Но ведь все это время пассажиры будут находиться в гибернации. Молодое поколение решительно стремилось преодолеть нехватку финансовой и политической силы за счет энергичности, изобретательности и упорства. Несмотря на антивозрастные процедуры и продвинутые методы терапии, люди оставались смертными, а это означало, что рано или поздно подрастающее поколение получит контроль над семейными трастами и коллективами. Однако к этому моменту они достигнут возраста своих дедушек и бабушек. Им же не терпелось получить все сейчас. Практически любая общественно-политическая модель предвещала раскол в течение 10 лет. Если землянам не удастся укрепить связи с городами-государствами на Юпитере и Сатурне и помочь им усилить консервативные режимы, сообщество дальних изменится невероятно быстро и будет развиваться в непредсказуемом направлении. Найти с ними точки соприкосновения станет делом нереальным, и тогда война неизбежна. Всё же молодое поколение не полностью порвало с прошлым. Они с восхищением и почти религиозным благоговением относились к работе Авернус и других ученых, которую те проделали в первые годы существования внешней системы, созданным или новым видом вакуумных организмов и замкнутых экосистем, которые позволили построить поселения на спутниках Юпитера и Сатурна. Для них Авернус была экопроповедником, их Дарвином и Эйнштейном, загадочным гением, окутанным легендами и слухами. главным источником вдохновения для их собственных радикальных идей, амбиций и устремлений, которые они сами еще толком не сформулировали. Сири заинтриговала, что новые друзья Альдера не рассказали старшему поколению о своей находке, о гроте. Однако то, что они посвятили в тайну ее сына, двоудивляло. Если когда-нибудь ей удастся увидеться с Авернус, их встреча непременно пройдет в рамках дипломатического протокола со всеми церемониями и вежливыми формальностями. На откровенную беседу между учеными рассчитывать не приходилось. Но если Альдеру удастся сблизиться с участниками знаменитой команды Авернус, как он сблизился с молодыми учеными здесь, то могут открыться неофициальные каналы, которые позволят в дальнейшем поддерживать связь и быть в курсе дел Авернус, даже когда Шри покинет Калиста. Однако даже сейчас, за несколько дней до церемонии открытия биома Ни одна душа в бразильском посольстве или команде клана Пайшуту не сумела получить подтверждение от жителей города, что Авернос посетит Радужный мост. Люди на корабле Луиш Инасио де Сильва перехватывали сообщения диспетчеров Юпитера, но и это не принесло плодов. На общественном транспорте много говорили о гении генетики, только все это была пустая болтовня. Альдер привез образцы хемотрофных вакуумных организмов в минералах с бороздками и канавками. Эти виды Более 80 лет произрастали в уединенном месте. Однако новостей об их создателе Альдру раздобыть не удалось. В конце концов Шри отбросила свою гордость и осторожность и снова пригласила Лука Ифрахима в свой номер. Он скрыл ей обрывочные факты, доказывающие вину спеллера Твена, и повторно предложил помощь в решении этой проблемы. Но насчет присутствия Авернус на церемонии открытия он тоже ничего не слышал. Выходило, никто ничего не знает. Отсутствие достоверных фактов заставляло Шри нервничать и проявлять нетерпение. Часто у нее внезапно портилось настроение, из-за чего Альдер и Емельчёв были как на иголках. И вот наконец-то на официальном приеме за день до церемонии открытия Евклид спешното подошел к Шри и заявил: "Она здесь. Кто здесь?" "Авернус, кто же еще? На вашем месте я бы нашел себе новые источники информации", рассуждал Евклид спешното, "поскольку ваши явно уступают моим". А ведь я даже не пытался подобраться к сумасшедшей старой ведьме. Все происходило в центральном внутреннем дворе посольства Великой Бразилии. Тент над ними изготовили из шелковых полотен пастельных оттенков. Стены были увиты цветами и папоротниками, а пол покрывал ковер из засушенных лепестков роз, которые источали тяжелый мускусный аромат, когда великие и добродетельные граждане Радужного моста, бразильские дипломаты и торговые делегаты Представители Миноса, Европы и других городов и поселений в системе Юпитера наступали на них. Строительная бригада, разводившая биом, собралась в одном углу. Среди пышного убранства и ритуальных формул вежливости они чувствовали себя неловко, а их форменные комбинезоны выглядели невзрачными на общем фоне, хуже, чем одежда официантов, разносящих коктейли и канапе, и оркестрантов, играющих Гайдна и Моцарта. Народу во дворе собралось столько, что если кто-то один двигался, то все вокруг приходило в движение вместе с ним. Таким образом, присутствующие медленно вращались подобно шестеренкам, в древних часах со сложным механизмом. Шри стояла вплотную плотную, к Евклидису пейшоту, утопая в аромате его одеколона. Ни минуты не сомневалась, что Авернус приедет, спокойно заявила она. Биом был ее идеей. Она профинансировала строительство. Несомненно, она захочет присутствовать при запуске проекта. Улыбка на лице Эуклидеса Сепишоту стала еще шире, обнажив большую часть невероятно белых и ровных зубов. На нем была нелепая униформа, которую Шри сочла собственным его изобретением: серый пиджак и брюки с розовым кантом, на груди связка медальных ленточек и серая кепка с полированным чёрным визором, надвинутым на маленькие, близко посаженные глазки, из-за которых он всегда напоминал Шри какого-нибудь хорька или горностая. пронырливого мелкого хищника, шныряющего в подлеске в поисках хорошей добычи. Не бывает никаких, несомненно, отрезал Эвклидис. Ах, да, знаю. Вам ученым, приходится принимать что-то за правду, пока вы не докажете, так это или нет. Мне известно, что вы оптимист до мозга костей, но здесь не наука, а политика. А как говаривал мой отец, никогда ничего не предполагай в политике, поскольку тогда и ты, и я окажемся в глупом положении. Да, а вернусо оплатила строительство биома Но не проявила италийки интереса к его разработке, словом не обмолвилась ни с одним участником проекта, с нами или нашими хозяевами в этом городе. Мы даже не знаем, по душе ли ей работа, которую мы выполняем от ее имени. Спроси вы меня вчера, появится ли она на церемонии открытия, я бы мог ответить: "Не ставь на это больших денег". Но чего бы я точно не сказал, так это слово несомненно. Вы должны быть разочарованы, что оказались неправы. Не надейте слишком на встречу с ней. Пусть Авернус на Калиста, но она даже не в городе, и я не знаю, посетит ли она церемонию открытия. Я даже не в курсе, где она остановилась. Но вот как я поступлю. В глазах Иуклида с Айшуту, спрятанных за визором, блеснула злобная насмешка. Если она все же приедет, мне, возможно, придется говорить с ней о биоме, даже если ей не интересно то, что мы делаем. Мне совсем не сложно упомянуть ваше имя, если она не слышала о вас. Спасибо, но в этом нет необходимости. Предложение искреннее. В детстве я любил сажать в банку разные виды муравьев и смотреть, кто из них победит, признаюсь, мне любопытно, что может произойти, если столкнуть двух гениев. Дело не в том, кто выиграет или проиграет, или чьи идеи масштабнее и лучше. Вопрос в том, чтобы вступить в диалог ради блага семьи. Что ж, не забудьте сообщить мне, как продвигаются ваши дела Савернус, сказал Евклид Пейшоту. Если вам не удастся с ней связаться, если ваши люди не справятся со своей задачей, Я готов замолвить словечко. Пусть вы не являетесь кровным родственником, мне нравится считать, что вы преданный дядушке. А теперь мне пора жать руки и вести светские беседы, да пропустить пару бокальчиков, пока не пришла пора толкать речь. Шри проверила шпионскую программу, которую запустила в городскую сеть, чтобы следить за происходящим. Но отчет выдал лишь стандартные мегабиты пустых предположений. Профессор позвонила своему секретарю и дала задание выяснить все, что он сможет. Затем она набрала номер Альдера, застрявшего где-то в плотной толпе. Тот ответил, что ничего не слышал, но расспросит своих новых друзей. В конце концов, она связалась с полицейским Ди Фуджитой. Ну и та сказала, что о прибытии Авернус на колесте ей ничего не известно. Арестовать и удерживать Спилератвена, Илока и Лука Фрахима до окончания церемонии открытия офицер сочла не лучшей идеей. Не только потому, что Лок Ифрахим обладает дипломатическим иммунитетом, но и от того, что веских доказательств заговора нет. Мы не можем привлечь его просто по подозрению, сказала Дифуджита. Мы даже своих граждан не имеем права арестовать на таких основаниях, а уж тем более вашего. По подозрению? Он уже убил по меньшей мере одного человека. Пока у вас нет убедительных доказательств того, что Спеллер Спиллертвен и Лок и Ифрахим планируют навредить Авернус, мы не вправе их тронуть. Вам остается лишь обратиться в Сенат и убедить их, что дело касается городской безопасности. Возможно, удастся получить официальное разрешение и сместить его с должности. Вы можете гарантировать результат. Сперва сенат должен согласиться провести голосование по данному вопросу, а затем нужно набрать большинство голосов. И тогда об этом узнает весь город. Все никак не привыкну к тому, как вы относитесь к работе нашего правительства, сказала Дифудзита. А я никак не привыкну к тому, что вы проводите общественные опросы на популярность при принятии решений, от которых зависит безопасность города. Шрикипела от негодования, готовая вот-вот взорваться. Она закрыла глаза, представила холодное белое небо Арктики над испещренным льдами океаном и сказала: "Если я сниму его с должности, это будет все равно что объявить войну мистеру Пайшоту. Я должна быть уверена, что вы меня поддержите. Я продолжу следить за спеллером Твеном и локом Ифрахимом. Вот как я вам помогу. Сообщите, если узнаете что-нибудь". Попросила Дифуджита и отсоединилась. Шри не могла покинуть прием, пока не закончатся речи. Ей пришлось вести светскую беседу с незнакомыми людьми, до которых ей не было дела. Всё это время она думала о последствиях того, что ей рассказал Паишуту, и о том, каким образом лучше установить контакт с Савернус в то короткое время, что оставалось до церемонии запуска проекта. Наконец, сложный механизм движения толпы свел ее лицом к лицу с локом и Ифрахимом. Он едва заметно кивнул и спросил: "Не изменила ли Шри своего решения касательно дела которые они обсуждали в ходе последней встречи. Вы меня подвели, заметила Шри. «А вернусь здесь, а я узнаю об этом от Евклида Пейшоту». Удивление, отразившееся на лице Лока Ифрахима, казалось подлинным. Если это не очередной слух, а правда, то об этом неизвестно никому из моих знакомых. Мистер Сепишот случайно не поделился с вами, как он узнал о ее приезде? Я не спрашивала его об этом, но вас, мистер Ифрахим, не разочарована. Очень разочарована. Либо вы общаетесь не с теми людьми, либо они вам лгут. А вернусь здесь, где-то на Калиста. Может быть, в городе, может быть, где-то еще. Например, на ферме вакуумных организмов, где она работала раньше. Я хочу узнать, где она, откуда прилетела, кого привезла с собой. Но больше всего я хочу знать, как с ней связаться. Если вам удастся раздобыть полезные сведения, я прощу вашу неудачу и прослежу, чтобы вас щедро наградили. И если Лок Ифрахим владел информацией, которую скрывал от неё, Шри собиралась заставить его говорить, взяткой или угрозами. Даже если он не в курсе, стоит использовать его и тем самым держать под наблюдением. Молодой дипломат немного подумал и сказал: "В порту у меня есть контактное лицо. Я поговорю с ней сразу после вечеринки. Вы не станете ждать окончания празднества, потому что информация мне нужна как можно скорее. Может потребоваться время. Жду вас у меня в номере в три часа», — ответила Шри. повернулась к нему спиной, и позволила толпе увлечь себя. С речами выступали бразильский посол и мэр Радужного моста. Далее Эвклид спешно произнес несколько слов, хоть и не сообщил ничего нового. Правда, выступил он хорошо. Чётко расставил акценты на ключевых фразах, заработал бурные аплодисменты, которые принимал с хитрой улыбкой, затаившейся в уголках губ, будто вспомнил удачную шутку. Наконец-то удалось улизнуть и при этом не вызвать дипломатического скандала. Когда она добралась до апартаментов, секретарь сообщил, что лорд Ифрахим уже прибыл. Он ждал ее в темном пузыре для наблюдений, его силуэт отливающий черным и серебром в неярком свете люстры, зирал на протянувшееся внизу озеро. Стоило профессору переступить порог, дипломат обернулся и заявил, что есть новости. "Я связался со своим контактом в порту", пояснил он. "Она поговорила с пилотами всех кораблей, что приземлились за прошлую неделю. Судя по всему, Овернос прилетела 6 часов назад на межорбитальном транспортном корабле, везущем груз лекарств и продуктов класса премиум с Европы. Судно принадлежит семье пилота Влада Ицуми. Ему 27, не женат, детей нет, гражданин Минаса, Европа. Она приехала одна, без своей команды. Был еще один пассажир молодая девушка, скорее всего, ее дочь. Юли. Ее зовут Юли. Где она сейчас в городе? Они сели на Ролигон, следующий в северном направлении. Дайте мне еще немного времени, и, возможно, я сумею выяснить, куда они отправились. Сведения необходимы мне как можно быстрее. И почему мистер Пейшоту узнал об этом раньше меня? Как вообще получилось, что о ее прилете в город никому не известно? Посольство, конечно, следило за кораблями и за прибывающими, и за покидающими порт Радужного моста. На это способен каждый. Информация находится в открытом доступе в сети. Просто пилот транспортника Влад Идзуми не числился среди друзей Авернос. Кроме того, Аверну с дочерью не были зарегистрированы как пассажиры. Скорее всего, они попросили их подвести. Такое встречается сплошь и рядом. Никакого погранконтроля, никакой таможни. Полагаю, никто не опознал их в космопорте. телефонными сетью они не пользовались. Просто покинули здание. Что касается мистера Идзуми, то он уже направляется обратно в Европу, хотя с радостью рассказал про своих пассажиров. Похоже, мое контактное лицо не первым расспрашивало о них. Спеллер Твен опередил нас. Я думала, вы с мистером Твеном хорошие друзья. Я никогда не говорил, что он мой друг, возразил Лок и Фрахим. Нужны ли вам еще какие-нибудь сведения? Как видите, я горю желанием посодействовать вам. Его улыбка едва заметная в слабом свете люстры, победная, и двуличная, казалась предметом искусства. Есть еще кое-что, сказала Шри. Фраза была условным сигналом для ее секретаря, прослушивающего разговор. Когда я мельче, опрятный в черном джемпере и легинсах Скошащей грацией вошел в пузырь. Выражение лица дипломата не изменилось, но тревогу в голосе скрыть ему не удалось. Я пришел помочь вам, мэм, и все же в состоянии оказать вам поддержку, например, в том деле, о котором мы говорили раньше. Вы о том, чтобы убить спеллера Твена? Убить? Лок Ифрахим изобразил шок. Боюсь, вы превратно поняли мои слова, когда я сказал, что могу помочь ликвидировать ущерб, нанесенный проекту. А когда вы утверждали, будто мистер Твен убил Урсулу Фрей? Я тоже неправильно вас истолковала. Я мельчом двинулся к локу Ифрахиму, и дипломат попятился, пока не уперся в прозрачную стену пузыря. Он именно так сказал, заявил секретарь. Мистеру Пейшоту он поведал то же самое. Только не упомянули о своей беседе с мистером Пейшоту в нашем разговоре. А так как меня беспокоит, что вы еще забыли мне рассказать, мне придется подержать вас здесь какое-то время, хотя бы до окончания церемонии запуска проекта. Взгляд Лука Ифрахима метался от Шри к Ямилю Чо. "Мой дипломатический статус. Мы будем утверждать, что вы согласились посодействовать мне в поисках. Или же я покажу записи наших разговоров послу. Он сам все поймет». Возможно, мне не удастся доказать, что вы предложили убить Спейлера Твена, но ваши намеки прозрачны". "Отлично", сказал Локи Ифрахим. "Я останусь здесь и подыграю в этой вашей глупой схеме. Но уже сейчас могу сказать, добром это не кончится". "Это угроза, мистер Ифрахим". "Боюсь, это факт". Мы возразил молодой человек. Он взял себя в руки. Лицо его превратилось в маску, не выражающую никаких эмоций. Впервые Шри осознала, как велики его амбиции и решимость. Этим стоило восхищаться, и в то же время этого стоило страшиться.